Алексей Шмаков Контрактер душ Читает Вячеслав Буэн Книга 8, глава 1. Сущность завладела телом Кая. Но наша связь оставалась на месте. Значит, что парень еще жив и может бороться. Может вновь отвоевать свое тело. Только нужно ему помочь. Нельзя допустить, чтобы сущность увела тело Кая. Распугав крылатых, я врезался в дерево и переломил его, а заодно и несколько толстых веток. Доспех духа принял на себя несколько сильных ударов, которые могли нанести немало вреда. Обломанная ветка в глазнице – отличный способ отправиться на тот свет, но это все ерунда. Гораздо важнее сейчас были события, что начали разворачиваться на поляне нашего выхода. Подавляющее большинство членов отряда не понимали, что происходит, а вот Лерна и Тита поняли все сразу и бросились на Кая. Змейка начала тянуть из меня энергию моментально о половине в запас, а дракониха применила какую-то магию, от которой пробрало абсолютно всех. К тому моменту, как я выбрался из обломков дерева, бой уже был в полном разгаре. Не знаю от чего, но сущность была намного слабее, чем во время боя с Зергулом. Тот, Кай мог бы справиться даже с Лерной, но сейчас он просто отбивался от змейки и драконихи, даже не пытаясь атаковать в ответ. «Ты должен помочь тити и Лерне захватить тело Кая. Просто захватить. Нельзя причинить ему вреда. Мы еще можем вернуть парня». Отдал я приказ Черному, и чистильщик тут же бросился в бой. И вот с ним Кай не стал церемониться. Похоже, что он сдерживал сущность от атак на чешуйчатых, а вот на чистильщика ему было наплевать. Я даже не понял, что произошло, но Черный оказался в критическом состоянии, на грани уничтожения. Пришлось срочно возвращать его в хранилище, откуда уже рвался Боря. Сдерживать его я не стал. Сейчас необходимо использовать все возможности, чтобы остановить Кая. Но Боря опоздал. Как не смогли ничего сделать и наститой с Титой. Кай воспользовался возможностью, что ему предоставил Черный, и сбежал, сбросив с себя все ограничения, наложенные чешуйчатыми. Попытался отследить его через нашу связь, но все было тщетно. «Единственное, что я сейчас мог, это почувствовать, в каком состоянии находился Кай, и здесь у него был полный порядок. Он прекрасно себя чувствовал. Кругом было полно силы». «Как это могло произойти?» — спросил я у Лерны, которая приняла свою человеческую ипостась. А через секунду на меня обрушились похожие вопросы от членов отряда, которые были не в курсе проблем Кая. И «Я сама ничего не понимаю». По идее, Каю здесь должно быть намного легче сдерживать сущность, но вышло так, что она стала гораздо сильнее и взяла контроль над парнем. Он говорил, что ощущает нечто странное, что его что-то ждет на верхних этажах башни, что-то тянет его туда, проигнорировав остальных, сказал я драконихе. Она определенно знает больше, чем они. А еще джины, которые даже не попытались остановить Кая, и вообще я не видел их рядом» словно они испугались сущности, что завладела телом моего ученика. Духи-разведчики разлетелись в разные стороны, получив от меня не только широчайшие полномочия на поиск, но и внушительные энергетические запасы. С ними они способны находиться в автономном состоянии минимум неделю. Боюсь, что я не могу тебе ничем помочь. Я понятия не имею, как найти Кая, а тем более, как справиться с этой сущностью. Она не атаковала нас только благодаря Каю, Но ты сам видел, как досталось чистильщику. Похоже, что здесь сущность обрела свою настоящую силу и смогла задвинуть Кая на задний план. Единственное, что нам остается, это надеяться на вашу связь. Ты же говорил, что можешь найти Кая в любом месте. Не сейчас. Сущность заблокировала эту возможность. Максимум, что я сейчас могу понять, здоров парень или нет. Его физическая оболочка. В таком случае, единственное, что нам остается, отыскать того, кто сможет помочь отследить Кая через вашу связь. Уверена, что это возможно. В башне должны быть искатели, которые могут игнорировать любые ограничения. Но стоит их услуги будут очень дорого, поэтому могу посоветовать тебе просто оставить парня в покое. Сущность уже вступила в свои права. Вопрос времени, когда она станет полноценным владельцем не только тела, но и души Кая. «Так, что здесь происходит? Мы вообще ничего не понимаем?» Не выдержав в лес Василий Иванович, но я снова его проигнорировал. «Бросать мы никого точно не будем. Кай – мой ученик. У меня перед ним не только обязательства, прописанные в договоре, он – мой друг. И я сделаю все, что от меня зависит, чтобы помочь ему, и не отступлюсь, даже если придется умереть. А еще я давал обещание, что помогу отбить его родной мир у монстров, и делать это мы будем вместе». «Даже не думай его отговаривать. Парень всегда был таким, и про смерть он не шутит», сказал Альтаир, положив руку на плечо Сахарова. «В ордене все знали, что этот олух обязательно придет на выручку, в какой бы заднице они ни оказались». Ну а дальше уже я начал вводить в курс дела всех, кто еще не знал проблемы Кая. И здесь мне очень помогла Лерна, которая разбиралась в этом деле гораздо лучше моего. Эта проблема касалась только меня». К тому же Альтаиру и его людям до Кая не было никакого дела, и им необходимо найти торговца, либо алхимика. Да и бате с его людьми не было никакого смысла идти за мной. Впрочем, и своим ребятам я сказал, что каждый волен вернуться на землю. Сам же я собирался отправиться на поиски Кая, или того, кто сможет мне с этим помочь. «Не поймите меня неправильно, но я предпочту вернуться», первым высказался Илья. И никто не собирался его осуждать из-за этого. Все прекрасно понимали, что мы оказались в совершенно неизвестном месте. Это уже было не подземелье в его привычном понимании. Десятый этаж мировой башни являлся полноценным миром со всеми вытекающими отсюда. И вот так с бухты-барахты лезть в чужой мир, даже непонятно из-за чего, было просто глупо. «Я тоже пойду с Ильей. Извини, умник, но это не для меня». «Предпочту и дальше работать на корпус. Там... там хотя бы все понятно. И я знаю, что делаю полезную работу, помогаю людям. А здесь еще неизвестно, что нас ждет. Да и толку от меня в сражении с Каем будет мало». «А вот от сержанта я такого не ожидал. Ну что ж, его останавливать также не стану. Даже буду рад, если их примеру последуют и остальные». Уверен, что с духами, Лерной и Джинами мне будет гораздо проще разобраться во всем, что происходит. Вот только Жанна, Мал, Зайка и Камень на отрез отказались уходить. Жанна не хотела оставлять меня, заявила, что теперь мы всегда будем вместе, и неважно, насколько огромная задница ждет впереди. Зайка не могла упустить возможность изучить новый мир, она надеялась встретиться с местными целителями и обменяться с ними знаниями. Про мало и говорить нечего. Заявил, что на Земле никто не соглашается с ним драться, а здесь его еще никто не знает. А я второй раз не совершу ошибку, не испугаюсь и пойду до конца. Да и новый мир — это возможность узнать что-нибудь новое по моему ремеслу. Слишком плохо я умею обращаться с адамантием. Возможно, здесь смогу найти того, кто разбирается в этом лучше меня. Обязательно сможешь найти. «Десятый этаж считается самым привлекательным для любых ремесленников. Сюда стекаются новички из сотен тысяч миров. Приносят секреты и новые рецепты, поэтому еще этот этаж называют ремесленным», с важным видом заявил Баракис. «Раньше он ничего подобного не говорил. Должно быть, теперь спали многие запреты. Но об этом после». Василий Иванович даже слышать ничего не хотел о возвращении на землю. Похоже, что теперь он будет следовать за мной абсолютно везде. Я даже не знал, хорошо это или плохо. А вот его люди решили не следовать за командиром. Лишь одна мамока не смогла противиться своему врожденному чувству любопытства. Она просто не могла вот так взять и уйти, оказавшись в новом мире. Не в подземелье, где монстры пытаются тебя убить, а в обычном мире, практически таком же, как Земля. Альтаир с Ваймами остались в полном составе, что было неудивительно. Обратно они вернутся только после того, как получат рецепт нужного эликсира или смогут нанять человека, способного обеспечить им всех жителей материального мира. На этом мы и разошлись. Эми возглавил отряд, который должен вернуться на Землю, заодно захватит ждущий на девятом этаже подарок, вручит его каким-нибудь наиболее заинтересованным властям, а мы двинулись в сторону ближайшего поселения. Мои разведчики доложили о пяти таких в радиусе 40 километров, и ни в одном из них не было Кая. Хотя с его скоростью он мог уже давно туда добраться. Но похоже, что у сущности, завладевшей его телом, были совершенно другие планы, и необходимо торопиться, пока эти планы не воплотились в жизнь. Я сильно сомневаюсь, что в этом случае у парня останутся хоть какие-нибудь шансы на выживание. Мне и раньше не раз доводилось терять соратников. Терять духов, с которыми был заключен контракт. Терять друзей. Но никогда еще я не терял ученика. Да и не было у меня их никогда. И если с Каем что-нибудь случится, то никогда больше и не будет. Как местные жители относятся к новичкам типа нас? Спросил я у джинов, которые выступали в роли ходячих справочников. Причем доступ к этим справочникам имели абсолютно все желающие. Но пока я сам задавал вопросы, которые были интересны всем. «Они просто их обожают. Это уникальная возможность облопушить простаков из какого-нибудь захолустного мирка и успеть это сделать, пока они не стали разбираться в местных расценках», — Перун заговорил Йонда. «Но сперва они должны убедиться, что вот такой облопошенный простак не придет потом разбираться», — продолжил Баракис. «Поэтому очень тщательно относятся к выбору цели. Особенно ушлы устраивают новичкам проверки». Нанимают кого-нибудь, чтобы напали, но не убили или ограбили, а просто оценили силу. За порядком здесь строго следят, и никому не позволено устраивать бесчинство с новичками. Никаких убийств. А вот развести — это другое дело. Это даже поощряется. Многие дельцы зарабатывают таким образом на переход. «На какой переход?» «На верхние этажи», — вместо джинов ответила мне Лерна. Десятый этаж хоть и считается самым прибыльным, но жить все предпочитают гораздо выше. С чем это связано, я понятия не имею, но все, кто бывал в башне, говорили именно так. И правильно говорили. На начальных этажах в основном живут только слабаки, а еще торговцы и ремесленники, для них здесь настоящее раздолье. От клиентов от боя нет, а ресурсы доставляют с бесчисленного количества миров. Только и успеваешь -то клепать товар. А вот для всех остальных на более высоких этажах намного комфортнее. Там лучше условия для развития, там меньше опасностей, что ждут на нижних этажах, там больше средств абсолютно для всего, и еще там гораздо больше энергии. Поэтому для тех, кто уже перерос в силе начальные этажи, на них становится тупо некомфортно. «Ты сама это скоро поймешь», — объяснил Баракис. Насколько же сильно нужно стать, чтобы здесь стало некомфортно находиться? Подняться до уровень Бога или брать еще выше? Здесь, кроме сущности, я никого не знаю, даже мировые духи не дотягивают. Но это и не важно, гораздо сильнее меня заинтересовали слова о том, что нам могут устроить проверку, чтобы понять уровень наших сил. Необходимо было принять меры предосторожности, чтобы сразу же найти подобных дельцов. Либо надавать им по сусалам, а потом уже разговаривать. Причем разговаривать на наших условиях. Либо просто избежать неприятностей. Если знаешь о них заранее, то избежать получится без особых проблем. Хотя для нас нет никакого смысла это делать. Тот же Баракис проговорился, что для Лерны здесь никто не представляет угрозы. А сама она скоро поймет, что находиться на нижних этажах для нее не самая лучшая идея. Я так понял, что она уже переросла их по силе. Ну а с тем, чтобы на нас не слишком наживались, помогут те же джины. Выбора у них все равно никакого. Что скажу, то и будут делать. С этим разобрались. Что у местных идет в качестве валюты? И где найти разумного, который сможет сориентировать по ценам? Настоящим, а не тем, что хотят поставить ушлые дельцы. Понимаю, что со вторым вопросом джины мне вряд ли помогут, но все равно нужно попробовать. Вдруг прокатит. Не прокатило. Ну и ладно, расстраиваться точно не буду. Подумаешь, придется немного дольше задержаться в гостях у местных торговцев. У этих товарищей всегда можно понять, честную цену они просят или задирают в облака. Основной местной валютой были все те же духовные кристаллы и ядра. Но ими мало кто рассчитывался, если только в официальных магазинах местного руководства. А такое здесь имелось в каждом, даже самом захудалом поселении. Ни о каких городах, королевствах, империях и так далее речи не было. Все местные считались жителями десятого этажа, и этого было вполне достаточно. В основном все торговые сделки проходили при натуральном обмене. Показываешь торговцу, что у тебя есть, и он говорит, на что готов обменять свой товар. И здесь, опять же, без знания местных расценок можно очень круто влететь. Купишь какую-нибудь безделушку по цене самолета. Сомневаюсь, что местные торговцы дебилы и отдадут дорогую вещь за бесценок. Еще в каждом поселении был разный набор предлагаемых товаров, поэтому многие, вновь попавшие на 10 этаж, сперва подрабатывали, перевозя товары из одного поселения в другое. Оплачивались такие услуги вполне достойно, поэтому уже через пару лет можно было собрать денег на отличное снаряжение, закупить все необходимые расходники и попытать удачи в проходе на 11 этаж. Переход также охранялся хранителем, но этот был уже намного сильнее предыдущего и подстраивался под каждого разумного индивидуально. Даже если заявится отряд из сотни человек, каждый будет сражаться со своим противником, поэтому большинство, вновь попавших на десятый этаж, решают остаться здесь. Отчего-то они не спешат возвращаться в мир, откуда пришли. И почему так происходит, мне никто не смог ответить. Джины никогда не интересовались этим вопросом, а Лерна и вовсе не знала. Сдается мне, что здесь действуют ограничения, которые башня накладывает на всех, кто хоть раз побывал в ней. Типа запрета на информацию, которая слетает, стоит оказаться на десятом этаже. В общем, я узнал, что хотел. Этого будет вполне достаточно, чтобы наведаться в ближайшее поселение. Если у кого-нибудь есть вопросы к джинам, можете начинать. Только у меня одна просьба, давайте делать это на ходу. Не хочу больше терять время. Нужно скорее найти Кая. Говорить о том, что он просто испарился, я не стал. Незачем никому об этом знать. Пускай думают, что у меня все идет по плану, и я знаю, что нужно делать. Ты точно уверен, что стоит рисковать и идти со мной? Последний раз спросил я у Василия Ивановича. По-другому просто быть не может. На земле я уже сделал все, что в моих силах. Там есть люди, которые могут меня заменить на всех постах, и даже стать во главе рода. Благодаря тебе мы смогли достичь перемирия с Ордой, и появились реальные перспективы разобраться с эпицентрами, так что старику вроде меня там уже делать нечего. А вот тебе я могу пригодиться. Если не советом, которым ты не прислушиваешься, то хотя бы силой. И знай, что в случае чего эта сила поможет мне надрать тебе задницу». Именно поэтому я и хочу, чтобы ты ушел, подумал я, но говорить этого не стал. Да и не получится у бати воплотить свою угрозу в жизнь. Ему не дадут этого сделать. Пока меня защищают чешуйчатые, даже Сахарову не под силу подобные. В таком случае буду обращаться к тебе за советом, сказал я обрадовавшемуся бати и тут же его обломал. Но в любом случае решение буду принимать самостоятельно. И сейчас я решил, что направляюсь в поселение, находящееся в 20 километрах отсюда. Кай мог пойти туда, все же оно самое близкое и самое крупное из всех поселений в радиусе полсотни километров. И еще присматривай за Мамока. Слишком она увлекается и может навлечь беду на всех нас.